А вот русским издревле не хватало практицизма, иначе мы давно бы построили процветающее государство. И гениев у нас в избытке, и изобретатели всевозможных вещей, включая велосипеды, и политиков, которые раньше звали сияющий коммунизм», а теперь сияющий капитализм». Но остановись же, безумец, так ли это?» В какой еще стране так практично и, главное, быстро набили себе карманы? В Англии на это потребовались десятилетия, а то и века. А у нас после перестройки... Моя знакомая, между прочим, выпускница очень-очень гуманитарного инъяза, трудилась секретарем в английской фирме в Москве и внимательно наблюдала за деятельностью своего босса. Но не потому... чтобы по-советски настучать в органы. К этому времени они уже утратили свой престиж, а для освоения механики бизнеса. И что? Через пару лет, набравшись опыта, она покинула своего благодетеля, потянув на себя его деловые связи и основала собственную компанию того же профиля. А фирма кинутого англичанина вскоре прогорела. И с тех пор презрительно изогнув бровь, Она отзывается о нем, как об английском бомже. Англичане редко сорят деньгами, но умеют хорошо потратиться, если видят достойную цель. Втягивая в свой проект, всегда так обласкают, что оказываешься на седьмом небе, откуда приходится спускаться без английской помощи, если дело сделано. Угощают хорошо, но без русской избыточности — И мне, кстати, такой практицизм весьма импонирует. Мерзкое ты выбрал слово. Создается впечатление, что англичане жлобы и скряги, — буркнул чеширский кот. Практичный. Но не скряги. Хотя не без того. Он умер от того, что был он скуп. Не полечился, денег было жалко. Но если б знал он цену катафалка, он ожил бы, чтобы нести свой труп. На склоне лета Дуар Трити завел себе любовницу Алису, дочь кровельщика из Эссекса, которая наворовала богатств больше, чем королева. Разгневанный парламент изгнал ее из страны, и все же Алиса прокралась обратно, чтобы успеть броситься в слезах на тело скончавшегося короля — и снять перстни с его пальцев. Жил был такой Даниэль Дансер, англичанин знатного происхождения. Носил лишь одну рубашку, которую не снимал, пока она не расползлась от пота. Жалел денег на мыло, оттирался на берегу реки песком, а потом ложился на землю и обсыхал на солнце. Жил он вместе с сестрой, которая готовила ему на целую неделю суп, из костей и 14 пудингов, по два на день. Вдруг состарившаяся сестра заболела. Что делать? Неужели вызывать доктора и платить деньги? Тут на помощь пришел английский практицизм, и сердобольный брат молвил, «Я совершил бы грех, вмешиваясь в промысел Божий». Если Бог решил взять ее душу, то ни один врач не поможет. Бог и взял. А тут расходы на похороны. Даниэль долго торговался с похоронной конторой и договорился, что подрядчик сделает гроб из дерева, растущего в лесу брата. Но изготовитель забил в гроб слишком много гвоздей и снова скандал. Когда протянул ноги сам Даниэль, его немалое состояние обнаружили рассованным по различным тайникам, в коровнике, в лошадиной кормушке, в трубе, в старой чайной кружке и в мешках с соломой. Но королем скупцов считается богатейший английский баронет Джон Эдвис, живший в XVIII веке. Своё скряжничество он прекрасно сочетал со справедливой игрой, любил друзей и, однажды пригласив друга священника на скачке, Разделил с ним сухой калач, принесенный в кармане. Играя по ночам в карты и проигрывая тысячи, он утром шел домой в свою нетопленную комнату пешком, чтобы сэкономить на экипаже.